Глава третья. Сладкая чересчур. Прозрачный вагон остановился у здания перехода. С одной стороны просторные коридоры, переливающиеся синим аркаврат, с другой — бескрайние голубые снега. Сегодня мозг решил начать действие ненавистного сна на планете Госка. Алиса понимала, что спит. Понимала, что следует перевернуться на другой бок, открыть глаза и заставить сон уйти понимала, но ничего не могла поделать. Сон не отпускал. И вот она уже проходит вратами. Родители, как всегда, стоят чуть поодаль, бесполезно пытаться что-то объяснять. Они никогда не одобрят её межпланетных путешествий. Мама качает головой и отводит глаза. Алиса смотрит на папу. Сейчас он передвинет очки с албананос, постоит секунду, И не говоря ни слова покинет здание перехода. Рука отца уже тянется вверх, но тут из его груди вырывается булькающий кашель. Сюжет изменился. Алиса дернулась и в следующий миг открыла глаза. С невысокой тумбочки на нее смотрела фигурка Супермена. Персонаж из земных комиксов застыл в решительной позе, готовый броситься на борьбу со страшным злом, не взирая на страх и опасности. Легко тебе супергерой в яркой одежке. Ты был рождён сражаться с несправедливостью. А её не готовили к тому, что придётся беспомощно наблюдать, как задыхается другой человек. Даже если человек этот вовсе не человек, а ирбужец. Да будь он хоть злобным миванцем, какая по сути разница? Игрушку, скорее всего, Бернард привёз с земли в качестве сувенира. Было бы хорошо, если бы он захватил и немного земного кофе. Только чашечка этого чудодейственного эликсира способна унять гул в голове и привести мысли в порядок. Шея затекла, но это и понятно. Решила дождаться возвращения друга и вырубилась в кресле в гостиной. Точнее, в пуфе, похожем на те, что она видела вчера в доме Карамины. Штука, конечно, классная, но всё-таки пуф не был предназначен для того, чтобы незваные гости с земли устраивались в нём на ночлег. Кряхтя Алиса сползла на пол. Нашла в рюкзаке зубную щётку и отправилась приводить себя в порядок. С устройством ирбушского душа она познакомилась ещё вчера. Удобная конструкция, если знаешь, как ей пользоваться. Ну а тем, кто не знает, пришлось сначала вымокнуть с головы до пят, а уже потом разбираться с хитрой автоматикой. Оказалось, что если нажать «включить», струи воды польются отовсюду, с потолка, стены, даже с пола. В общем, надо было выставить параметры на панели управления, спрятать одежду в непромокаемую тумбочку, а уж потом включать. В комнате по соседству с душевой она ещё вчера приметила нечто очень напоминающее раковину — литой жёлтый шкафчик с чашеобразным углублением сверху. Ничего похожего на кран не наблюдалось, зато на стене располагалась уже знакомая панель управления — Алиса выставила ползунок, регулирующий температуру воды, примерно на середину. Интенсивность потока убавила почти до минимума. Если уж её опять обдаст со всех сторон, то пусть хоть не с такой силой. Приготовилась к худшему и нажала кнопку включения. Ничего страшного не произошло. Вода тонкими струйками полилась прямо из стен чаши. А что? Очень даже удобно. Вот только была бы раковина чуть пониже — Но для ирбушцев это не актуально. Алиса по их меркам коротышка. Куда уж её метру шестьдесят два против их среднего метра девяносто». Бернард ждал в гостиной. Сидел в пуфе, подавшись вперёд, и отсутствующим взглядом смотрел в пол. «Как дела?» — спросила Алиса. Друг поднял голову. Его глаза припухли, одежда помялась. Такой внешний вид был совершенно не свойственен навсегда аккуратному, тщательно следящему за собой ирбушцу. Алиса почувствовала ком в горле. «Он умер», — растерянно произнес Бернард. Алиса села напротив. Она не знала, как себя вести, что говорить, да и стоит ли что-то говорить. «Я могу чем-то помочь?» Вопрос прозвучал робко, неуверенно. Бернард покачал головой. Он молча сжимал и разжимал пальцы. Алиса перебирала в уме слова утешения, но все они казались шаблонными и избитыми. Она просто сидела напротив друга и не решалась первой нарушить молчание. «Отравление Ирланом», — пробормотал Бернард. Бред какой-то. Алиса опустила глаза. «Отравление Ирланом. Возможно, если бы она успела раньше...» Они еще с полминуты сидели молча, а потом Бернард нарочито бодрым голосом сказал, «Давай завтракать». Алиса не возражала. Последний раз она ела вчера утром, пара бутербродов с сыром и чашка кофе. Бернард поднялся с пуфа и придирчиво осмотрел одежду. Кусок желтой ткани с отверстием для головы и просторными рукавами был безнадежно измят. Широкие синие брюки выглядели не лучше. Ирбужец поморщился. «Хотя для начала мне, пожалуй, стоит привести себя в порядок». «Я подожду», — ответила Алиса. В животе предательски заурчала. «Пойдём», — хмыкнул Бернард и двинулся по коридору. Алиса поплелась следом. Кухня, конечно же, оказалась разноцветной. Персиковые стены, бирюзовый потолок, серый пол. Посреди комнаты располагалась конструкция, по всей видимости, выполняющая роль стола. Светло-коричневый гриб с ножкой трапеции, плавно переходящий в гладкую шляпку. Вокруг разместились уже привычные пуфы: красный, зелёный и жёлтый, прямо светофор какой-то. Больше в комнате ничего не было: ни шкафчиков с посудой, ни холодильника, ни суперпродвинутой бытовой техники. Стол гриб, три пуфа, широкое окно в пол стены и картина с изображением продолговатых розовых фруктов. Бернард задумался на мгновение и приложил ладонь к правому краю стола. «Будешь, Тапры?» Алиса с удивлением смотрела, как на матовой поверхности стола появляются разнообразные картинки. Круглые зелёные плоды, розовые цветочки, бутылки, банки и тарелки с непонятным содержимым. «Это что, холодильник?» «Вроде того», — Бернард улыбнулся, довольный произведённым эффектом. «А это Тапры». Ирбужец дотронулся до одной из картинок. «Похоже на ваши блинчики, только вкуснее». В столе образовался квадрат. Стенки его разошлись, и откуда-то изнутри на поверхность выехало блюдо с треугольными кусочками поджаренного теста. «Класс!» — выдохнула Алиса. Бернард прикоснулся к картинке с красной точкой. Тарелка с тапрами принялась плавно вращаться. «Пусть подогреются» пояснил Ирбужиц и дотронулся до другого изображения. На этот раз на столе появился прозрачный сосуд на четырёх ножках, напоминающих щупальце осьминога. Изнутри покачивалась тёмно-коричневая жидкость. «Помдам?» — догадалась Алиса, вспомнив сладкий напиток, которым её угощала Крамина. «Подман!» — поправил Бернард. Он продолжил накрывать на стол. В скором времени рядом с Алисой оказалась зелёная пузатая кружка — Ее ручка, описывая дугу в четверть круга, упиралась в стол. Затем появилась овальная тарелка. Один ее край был загнут. Блюдо стапром и перестало вращаться. Маленькой лопаткой Бернард сгрузил в тарелку Алисы три блинчика. Подман уже остывал в кружке. «Угощайся». Ирбужец завершил композицию, положив на стол металлический предмет с тремя зубцами и режущим краем — Видимо, прибор одновременно являлся и вилкой, и ножом. «Спасибо». Алиса устроилась в пуфе и пододвинула тарелку с тапрами. «Получается, весь стол — это большой сенсорный экран?» «Ну, можно и так сказать». Бернард достал еще одну кружку. «Как мой телефон?» — заметила Алиса. «Только в сто раз более продвинутый». Друг сел напротив и с задумчивым видом произнес. «Вселенная та еще любительница преподносить уроки» из которых, увы, не каждый разумный способен извлечь рациональное зерно. Алиса улыбнулась. Как же ей не хватало его манеры изъясняться витиевато. «Тут вот какая штука!» Ирбожец налил в свою кружку подмана. Алиса хмыкнула и принялась разрезать блинчик. Сейчас Бернард начнет разглагольствовать. «Наши цивилизации колоссально похожи. Возьмем, к примеру, развитие техники». Отказ от кнопок в пользу программируемых интерфейсов вполне закономерен. Следующий виток — голосовое управление. Кстати, патенты на такие устройства сегодня массово закупаются людьми. Удивительно, Бернард прервался, заметив, как исказилось лицо Алисы. «Что, тебе не нравится?» «Почему твои блины такие сладкие?» — спросила она, подхватывая кружку с подманом. Хотела перебить вкус тапор сделала глоток и тут же закашлялась. Напиток оказался ещё более приторным. Чёрт возьми, Бернард. Я добавил лепестков багнии, виновато проговорил Ирбужец. Хотел, чтобы было вкуснее. Под вкуснее ты подразумеваешь слаще? Алиса сглотнула, пытаясь избавиться от липкого привкуса. У тебя не найдётся воды? Бернард дотронулся до одной из картинок. На столе появился графин с розоватой жидкостью. Ещё касание — к графину присоединился стакан. Эрбожец налил воды и протянул Алисе. Она с опаской сделала глоток. Вода оказалась прохладной, слегка горьковатой и, самое главное, не сладкой. «Как ты можешь есть такое?» — спросила Алиса и с удовольствием опустошила стакан. «Вкусно же!» — Бернард закинул в рот целый блинчик, пожевал и запил под маном. Алиса скривилась. «Просто ты не любишь сладости?» «Я люблю сладости, но твои тапры сладкие чересчур». Бернард широко улыбнулся. «В Ирбушском даже словосочетания такого нет — сладкие чересчур». «Теперь понятно, почему на земле ты кидал в чай восемь ложек сахара», — усмехнулась Алиса. Она была рада видеть улыбку друга. Пусть даже та задержалась на его губах лишь на короткое мгновение. Бернард вновь принялся изучать содержимое холодильника, а Алиса пыталась придумать, как бы ещё отвлечь его от грустных мыслей. Наконец Ирбужиц кивнул сам себе, нажал на какую-то картинку и спустя мгновение протянул Алисе миску с маленькими пирожками. «Это мерцели, Тебе должно понравиться». «Думаешь?» Алиса с сомнением покосилась на угощение. «Попробуй. Начинка из ирбужских орехов». Они немного похожи на ваши грецкие. Пирожок оказался вкусным и лишь слегка сладковатым, но сладость это практически не ощущалось после приторных тапр и подмана. Алиса улыбнулась Бернарду и показала большой палец. Еще воды? Друг потянулся к графину. А у тебя случайно не найдется кофе? Алиса разломила следующий пирожок. Кофе? Бернард поморщился. Нет, конечно. «Ты всерьез думаешь, что я стал бы тащить с земли эту гадость?» «Мог бы и захватить немного на случай внезапных гостей», — пробурчала Алиса. «Ладно, давай свою воду». Бернард наполнил ее стакан, подлил себе подмана и задумчиво произнес. «Кофе. Как вообще можно пить эту горькую жижу? Даже полбутылки малинового сиропа не способны улучшить его вкус». Алиса мученически закатила глаза. «Я и забыла, какой ты зануда». Бернард хмыкнул и нажал на очередную картинку. Грязная посуда скрылась с глаз. На столе остались только напитки и миска с пирожками. «Не возражаешь, если мы отложим дружескую болтовню на потом?» — спросил Ирбужец. «У нас есть более важные темы для разговора». «Хочешь узнать, какого черта я здесь делаю?» Алиса подобрала ноги, устраиваясь поудобнее. «Я рад, конечно, что мы снова встретились, но твой визит, как бы это сказать, несколько внезапен». Алиса усмехнулась. «Не поверишь, для меня тоже». Бернард извлёк из кармана жёлтый конверт и положил его на стол. «Ты утверждаешь, что вчера утром была на земле, а вечером оказалась на Ирбуге?» Алиса кивнула. «Так и есть», — сказала она, и, заметив скептический взгляд друга, добавила. «Да, я в курсе, что зону карантина еще не отменили». Бернард недоверчиво покачал головой. Алиса облокотилась на стол и с заговорщицким видом произнесла. «Я прошла новыми вратами». Друг нахмурился, сдвинул графин с подманом чуть правее. «У меня будут проблемы?» — расстроилась Алиса. «Нужно было сразу идти к пограничникам». «Не в этом дело», — пробормотал Бернард. «По нашим законам у тебя есть три дня, чтобы сообщить о новых вратах». «Правда?» — обрадовалась Алиса. «А я переживала». Друг по-прежнему выглядел хмурым, задумчиво смотрел на кружку и водил пальцем по её ободку. «Бернард!» — отвлекла его от размышлений Алиса. Ирбужец поднял глаза. «Тебя что-то смущает?» Друг сжал сережку в ухе. «Есть небольшая загвоздка» но я что-нибудь придумаю». Алиса ждала продолжения. Ирбужец молчал. «Какая загвоздка?» не выдержала Алиса. Бернард делано улыбнулся. «Не обращай внимания», — отмахнулся он. «Расскажи лучше всё по порядку». Алиса продолжала пристально смотреть на друга. «Какая загвоздка, Бернард?» повторила она вопрос. Ирбужиц вздохнул, но на этот раз всё-таки ответил. «Мне не нравится, что в записке фигурирует Торнер. У нас с этой планетой несколько <coughs> специфические отношения». «Серьезно?» — удивилась Алиса. «Я думала, там нет разумных жителей». «Есть». Бернард снова ухватился за сережку. «Давай я тебе чуть позже все расскажу». Алиса состроила недовольную гримасу. «Обещаю». Друг приложил ладонь к тому месту, где у людей располагается сердце. Что там у Ирбушца, алиса не знала, но предпочла поверить другу хорошо нехотя согласилась она все таки не терпелось поделиться и собственной историей. но не надейся, что после этого я от тебя отстану.